претенциозное высокомерие выскочки, считающего, что он вправе называть артиста всего лишь по фамилии, суждение фильма «Экс-катедра», холодное презрение, полное отсутствие чего-либо, хоть отдаленно напоминающего энтузиазм и любовь, и ни единого намека на приязнь к тому, как это сделано, но удовольствие, или какие бы то ни было чувства, испытываемые людьми, которые любят кино, любят комедию, драму, актерскую игру или повествование в любом его виде. Экс-катедра, неприякаемая, безапелляционная, буквально с папского престола. Сказав, что если бы эти нелепые господа умели делать все то, о чем они судят, тратя на это дни своей жизни, я опустился бы до трюизма. Как это неудивительно, но когда Милтон Шульман, критик, о котором шла речь в начале этой статьи, откликнулся на нее в газете «Стандарт», он только это место и процитировал, попытавшись внушить горстки своих читателей и почитателей, будто я с важным видом рассуждаю о неспособности критиков делать, То, о чем они судят, и, позабыв упомянуть о том, что я назвал таковое суждение трюизмом. А затем он принялся перечислять великих писателей, бывших также и критиками. Логика, разумеется, ложная. Я вовсе не хотел сказать, что великий писатель не может быть критиком. Я говорил о том, что профессиональные критики писать толком не умеют. Все прочие мои доводы он с большим для себя удобством, опустил в примечание автора. Очевидным является и то, что последними смеются наши потомки. Кто и когда вспомнит о дрянного качества желчи, изливаемой людьми наподобие Мартина кроттера Майкла Коувени и Льюиса Джонса? Кого сможет она вдохновить? «Ну, перестань! Стивен!» Могли бы сказать вы, дочитав до этого места. Не стоит обижать людей, не имея на то весомой причины. Ладно, согласен. Я тоже так думаю. Возможно, и боль, причиняемая критиками, ничего решительно не значит. надо да -да. кое-кого. Их критические стрелы ранят, и ранят сильно, порой до слез. Как раз в минувшие выходные сэр Джон Миллс рассказывал мне о том, как он однажды сидел в своей гримерной перед зеркалом и вдруг расплакался, вспомнив, как отозвался о нем некий критик, имя которого он теперь уже напрочь забыл. «Ах, он бедненький, возможно, скажете вы. Так его нехороший дядя обидел. А что, актерам мало платят? Если они так страдают от чьей-то ругани, пусть подыщут себе другое занятие. Быть может, оно и верно». Быть может, верно и то, что критики оказывают обществу добрую услугу, что самолюбие актеров, писателей и художников неплохо бы и поумерить, что публика нуждается в рекомендациях относительно того, как, где и когда ей лучше потратить свои деньги, вкушая плоды деятельности названных лиц, что необходимо выдерживать стандарты. Ну что же... Все вышесказанное может составлять достойные и убедительные причины существования критиков. Дело, однако, в том, что по своей воле никто в это кошмарное ремесло не идет.